Глава 53. Месяц спустя. Виктор. В холле реабилитационного центра царит тишина, в которой слышится лишь наше с лилией неровное, беспокойное дыхание. Одно на двоих. Запахи лекарств больше меня не раздражают. За месяц фобия прошла, а я научился жить без оглядки на диагноз. Свободно вбираю рисковатый больничный воздух полной грудью, улавливаю нотки духов Лили, довольно ухмыляюсь. Мне хорошо рядом с ней, невзирая на окружающую обстановку, однако ей здесь некомфортно. Она тихонько сопит, брезгливо морщится и покашливает, прикрывая рот ладошкой. «Переживаешь?» — обнимаю жену за талию, бережно прижав к себе. Немного. Уткнувшись носом в мою рубашку, замирает на секунду. Спасибо, что согласился приехать сюда со мной и встретить маму. Для меня это очень важно. Разве я мог иначе? Шепчу, касаясь губами её макушки, раздуваю шелковистые волосы. Она моя тёща, хоть упрямо отвергает этот факт и ненавидит меня. Она не. Лили запрокидывает голову, устремляет на меня виноватый, жалостливый взгляд, хмурит аккуратные бровки. Прости, моя вина, что всё так происходит. Я должна была переубедить мать, а вместо этого избегала серьёзного разговора, чтобы не волновать её. Тянуло время. Арвана, вздохнув с тоской, заключает: Дотянула. «Глупости! Ты ни в чём не виновата!» Подцепляю пальцами её подбородок, большим, обвожу идеальный контур поджатых губ. «И всегда поступаешь правильно!» «Не терзай себя! Всё обязательно образуется!» «Обещаешь?» — широко раскрывает сверкающие серебром глаза и смотрит на меня так преданно! будто я её персональный волшебник, исполняющий желания. Я всё для этого сделаю. Искренне произношу и наклоняюсь к ней, чтобы соприкоснуться лбами. Стоим так вместе некоторое время, до тех пор, пока мимо нас не проходит санитарка с тележкой, заполненной моющими средствами. Лили тяжело сглатывает, Задерживает дыхание и отшатывается от меня, спрятав лицо в ладони. «Давай на улице подождём!» — шипит сквозь пальцы. «Душно!» Не дожидаясь моего ответа, разворачивается и шагает к выходу. «Как скажешь!» — недоуменно хмыкнув, послушно следую за ней. «Я Вячеславу Никитичу предупрежу, что мы будем во дворике». Отвлекаюсь на телефон, чтобы отправить короткое сообщение. Когда отрываю взгляд от дисплея и осматриваюсь, в холле уже пусто, и гуляют сквозняки. Выругавшись себе под нос, выскакиваю на крыльцо. Разумом понимаю, что ничего с Лилей на территории центра не может случиться, но душа почему-то не на месте. «Все мое естество требует оберегать и защищать жену!» «Лилечка!» — зову ее и взглядом цепляюсь за хрупкую фигурку, склонившуюся над коляской одной из пациенток. Выдыхаю. С теплой улыбкой наблюдаю, как Лиля поднимает упавший на тропинку телефон, отряхивает его от пыли и протягивает молодой блондинке с грустными глазами. «Спасибо», — вяло благодарит та в ответ, но не спешит продолжать беседу. Уложив руки на подлокотники инвалидного кресла, смотрит куда-то вдаль, замыкается в себе. «Будьте здоровы», — оставив телефон на её коленях, Лили приседает напротив. «Врачи этого центра творят чудеса», — ободряюще подмигивает, излучая позитив. Вы, главное, не отчаивайтесь. Вы правы. Мне нельзя сдаваться, — соглашается блондинка, будто вспоминая о чём-то. Очнувшись, ищет в списке контактов нужный номер и набирает его. «Спасибо ещё раз», — лепечет одними губами, слабо приподнимая уголки. Лили кивает, поднимается и пятится ко мне, тут же попадая в плен моих объятий. Вместе мы возвращаемся к главному входу в центр. Ты как солнечная батарейка с бесконечным зарядом энергии, которой щедро делишься со всеми, — нашептываю ей на ухо. Не устаю восхищаться характером жены, ее принципами, чистотой и милосердием. Лиля особенная, настоящий ангел воплоти и мне повезло, что она выбрала меня. Её зовут Надежда. Так символично. Но она слишком грустная и безжизненная, — печально рассказывает на расстоянии, наблюдая за блондинкой. Такой была моя мама раньше. Нелегко быть в её состоянии. Вся жизнь впереди, а возможности ограничены, задумчиво изучая девушку, при этом крепче обнимая Лилим. После паузы выдаю неожиданно сам для себя. Я узнаю у главного врача, нужны ли ей деньги на лечение и сколько. Может, получится ей помочь? Ловлю на себе восхищенный взгляд любимых глаз. Чувствую легкий благодарный поцелуй в щеку. Жена удивлена моим внезапным порывом. Признаться, я тоже. Никогда не занимался благотворительностью, а в последнее время, видимо, попал под Лили на влияние и меняюсь ради нее. «Моя жена не нуждается в подачках», — вибрирует за спиной. «Назар Егорович, добрый день». Обернувшись, подаю ему руку. Усмехаюсь, потому что именно эту фразу я однажды сказал ему, когда он тайно перечислил Лили немалую сумму — На реабилитацию матери. За жену я заплатил лично, чтобы она ни у кого не была в долгу. Помню, как ревновал ее при этом. Теперь похожие чувства испытывает Богданов. «Добрый Виктор Юрьевич!» — пожимает мне ладонь, а сам то и дело поглядывает на блондинку. «Невольно стал свидетелем вашего разговора. «Нет, в деньгах она не нуждается», — цедит ревниво. «Жена?» — растерянно уточняет Лиля, покосившись на обручальное кольцо, которое директор центра никогда не снимает. Оно будто вросло в его безаменный палец, прикипела кожа. И если сорвать, то только с мясом. «Бывшая, к сожалению», — сжимает руку с кольцом в кулак. «Развелись год назад!» «Но с вами я хотел поговорить не о моей личной жизни!» Опомнившись, прячет руку в карман брюк. «Есть новости о вашем родственнике, Тимуре Османове!» «Слушаю внимательно, напрягаюсь, ощущая, как тонкие женские пальчики впиваются в мое предплечье». Сочувствие Лили не иссякает. Она готова весь мир спасти. Однако лично меня в данный момент интересует лишь непутевый муж моей сестры. Как он? Некоторое время побудет в клинике за границей. Присмотр хороший, да и жена постоянно находится рядом с ним. Вы же в курсе, что за лечение Османова лично взялся мой дядя, ведущий нейрохирург? Короткая передышка и вердикт. Операция прошла успешно. Впереди долгие месяцы реабилитации, но дядя уверяет, что у пациента большие шансы вернуться к полноценной жизни. Мы с Лилей облегчённо выдыхаем и переглядываемся, обмениваясь эмоциями. Есть моменты, когда нам не нужны слова. И сейчас один из них — Мы вдвоем переживаем за Тимура. Пусть он тот еще бездель и изрядно попортил мне крови, но он необходим Аде. А еще без его авантюры мы с Лили никогда бы не поженились. Османов должен выжить, иначе я сам его с того света достану, лентяя бестолкового... Пусть хотя бы в этой схватке выйдет победителем. «Я ваш должник, Назар Егорович. Если что-нибудь потребуется, начинаю с запалом, но доктор не даёт мне договорить. Самое ценное — никто не в силах мне вернуть. А остального я сам могу добиться», — произносит с налётом безысходности, вновь впиваясь взглядом в свою бывшую жену которая сидит к нам спиной и пока что не видит его. «Мне пора! Поздравляю вашу маму с выпиской, Лилия! Всего доброго! До свидания!» Слова прощания растворяются в воздухе, потому что Назар быстро отдаляется от нас. Подходит к блондинке, заботливо накрывает её колени пледом. При этом они почти не общаются. Контакт? происходит на уровне взглядов и эмоций. Вместе направляются к главным воротам, за которыми их ждёт женщина с детской коляской, наверное, мать Надежды. Она порывисто обнимает и целует в щёку жену Богданова, а потом усаживает ей на руки младенца месяцев четырёх от роду. Всё это время за ними пристально следит Назар, как коршун однако не вмешивается, будто не имеет на это права. «Мама идёт!» — окликает меня Лиля, и я переключаюсь с главных ворот на крыльцо центра. По пандусу осторожно и неторопливо спускается тёща в сопровождении Вячеслава Никитича. Она ещё плохо стоит на ногах, неуверенно и слабо, поэтому передвигается на костылях, А он трепетно придерживает её, не отстраняясь ни на секунду и контролируя каждый её неловкий шаг. «Вячеслав Никитич мне объяснил, что мама заново учится ходить, как ребёнок, но обязательно восстановится». Надрывно всхлипывает Лиля, стирая слёзы со щёк. «Так и произойдёт, милая, потерпи. Всё будет хорошо». Поглаживаю её дрожащую холодную ладонь повышаю голос, обращаясь к тёще. «Здравствуйте, София Павловна!» «Прекрасно выглядите!» «Добрый день, Виктор, вы мне льстите!» — бесстрастно отвечает, избегая зрительного контакта со мной. «Когда оказываемся напротив, я достаю из кармана связку ключей». «Что это?» — непонимающе хмурит брови, покосившись на дочку. Лиля лишь пожимает плечами, потому что я её не предупредил о своеобразном сюрпризе. «Ключи от вашей квартиры? Документы будут готовы со дня на день. Важно чеканю». Жильё вернулось своей законной хозяйке. До суда дело не дошло, а Семён сам любезно согласился отдать чужое. «Хм, не верю в его благородство», — хмыкает София, — Однако ключи принимает. Но спасибо, что помогли мне исправить свою ошибку. Прости, Лилечка. Предлагаю сейчас поехать к нам и в домашней обстановке обсудить всё. Выпаливаю на одном выдохе. Стараюсь быть вежливым, но при этом убедительным, а сам дико нервничаю. Лиль, ты не против? Добавляю мягче. Вить ласково зовёт меня и, потянувшись, чмокает в щёку. «Я не против. Мы с мамой приготовим что-нибудь вкусненькое на ужин, и мальчишки будут рады гостям. Они соскучились». Многозначительно смотрит на мать. «София Павловна, что скажете?» Леля вдруг пошатывается и инстинктивно прижимается ко мне, цепляясь за рукав, чтобы сохранить равновесие. Реагирую молниеносно, перехватываю её и обнимаю за талию. В оцарившейся тишине улавливаю лишь шумное сопение. Забыв о теме разговора, мы все одновременно устремляем взгляды на Лилю. «Доча!» теща взволнованно прорывается к ней, на секунду забыв про костыли, так что теперь наступает очередь Вячеслава Никитича ловить свою женщину. «Я... «В порядке!» — растерянно озирается Лиля и передёргивает плечами, будто пытается сбросить себя наше чересчур пристальное внимание. Запрокидывает голову, чтобы послать мне милую, ободряющую улыбку. Однако я остаюсь напряжённым, наблюдая за каждым её жестом и замечая неестественную бледность красивого лица. «В порядке! Вы чего?» — Смеется над нашей реакцией. «Немного голова закружилась на свежем воздухе. У меня с утра слабость. Наверное, из-за того, что я перенервничала и не завтракала. Пройдёт!» Переводят взгляд на мать и с хитринкой произносят. «Особенно, если мы скорее поедем домой и поужинаем!» «Усмехаюсь!» потому что мигом узнаю эти лукавые интонации. Примерно такие же включаются, когда Лиля пытается манипулировать мной, а я делаю вид, что поддаюсь. Однако с Софией Павловной сложнее, ведь она отвергает меня и стремится спасти дочь от тирана, циника и жестокого бизнесмена». Надежда на то, что она согласится на тихий, мирный семейный ужин с тенью Юрия Воскресенского, тает с каждой минутой. София медленно сканирует нас, задерживается на усталой дочке, будто просвечивая ее фигуру насквозь, набирают полные легкие воздуха и... произносит то, чего я не ожидал услышать ни в этой жизни, Не в сотне следующих перерождений. Что ж, дети мои, тогда нам действительно лучше поторопиться. Обращается к нам с Лилей, а в следующую секунду добивает меня невозмутимой фразой. Спасибо, сынок, за приглашение. Лучший подарок на выписку. Провести вечер в кругу семьи, тем более я тоже очень скучаю по мальчишкам. Мамочка, спасибо. Жена растроганно всхлипывает и при этом льнет ко мне еще теснее, словно в благодарность. Хотя я понятия не имею, почему вдруг София сменила гнев на милость. В этом точно нет моей заслуги. «Прекрасно!» — решаю не терять время, пока теща не передумала. «Поехали, Лилечка, я проведу тебя к машине». Настойчиво. Шепчу ей на ухо, когда она собирается выкрутиться из моих объятий. Не отпускаю. Чувствую острую потребность оберегать её и держать рядом у самого сердца. «Вячеслав Никитич, не поможете Софии Павловне?» «Думаю, не стоит уточнять, что вы тоже приглашены». Красноречиво выгибаю бровь. «С радостью!» Старый лис широко и хитро улыбается. «Я не могу оставить свою пациентку без присмотра! Я уже выписана!» — кокетничает София, но позволяет ему ухаживать за собой. Послушно идёт с ним к моей машине. Машинально стираю с лба испарину. Не верится, что удалось смягчить тёщу, причём не прилагая особых усилий. Покосившись на Лилю, незаметно подмигиваю ей. Она удивляется, смущённо хихикает. Видь, я так счастлива сейчас!» Украдкой целует меня в щёку. «Это только начало», — деловито отвечаю, хотя мгновение назад сам паниковал, как жених перед встречей с родителями невесты. «Я же обещал тебе долго и счастливо».